Чатвинд Хейс. Пещера. Нервы у вас как струны у пианино, врач внимательно посмотрел на Джеймса. Постарайтесь не перенапрягать их. Мне бы не хотелось вас пугать, но излишнее волнение, и вы понимаете. Джеймс молча кивнул. Сядьте куда-нибудь отдохните, расслабьтесь, только не перенапрягайтесь. Вы женаты? Джеймс снова кивнул. «Объясните ситуацию вашей жене. Она должна понять, что сейчас вам необходим покой». Джеймс улыбнулся, представив, как Лидия встретит такое известие. Не волновать его, если он сойдет с ума от неправильного обращения. «Я собираюсь съездить на машине в Корнуэльс», — сказал он просто. Врач нахмурился. «Я не уверен, стоит ли вам в таком состоянии садиться за руль». «Корнуэльс и все спокойно», — сказал Джеймс. Вскоре после того, как проехали Лангстон, у них сломалась машина. Всю дорогу Лидия молчала и смотрела в окно. В Лангстоне она хотела остановиться и переночевать, но Джеймс наотрез отказался. «Нам нужно успеть добраться до Лизарда», — сказал он. «У нас забронированы номера в гостинице. Разве ты забыла?» «Я ничего не забыла», — лоб Лидии прорезала негодующая морщинка. «Но мы уже целый день в дороге, и я устала». Я думала, что достаточно причин, чтобы изменить наши планы. Машина выбрала тихое прилесное местечко. После предупреждающего постукивания она замолкла и мягко съехала на обочину. Джеймс выбрался наружу, откинул крышку капота и с надлежавшей взглянул на заглохший двигатель. "Ну что там?" Лидия не скрывала своего раздражения. "Не знаю". Джеймс попытался нащупать свечу зажигания. Металлические части мотора раскалились, и он одёрнул руку. «Сделать что-нибудь!» — приказала Лидия. «Дорогая!» — Джеймс обогнул бамбер и наклонился к опущенному стеклу. «Я умею водить машину, но я и представления не имею, как она работает. Каждый мужчина занимается своим делом, и я художник, а не механик. Это я вижу!» Узкое бледное лицо Лидии потемнело, красивые голубые глаза смотрели холодно и с презрением. «И что ты прикажешь нам делать?» «Ну...» Он забрался обратно в машину и закрыл дверь. Я думаю, у нас есть две альтернативы. Первая мы оставляем машину и идём пешком по дороге, пока не дощаем какую-нибудь гостиницу или ещё лучше заправочную станцию. Вторая мы остаёмся здесь и ждём, пока не подберёт попутная машина, которая отбуксирует нас в Лизард. Я больше склоняюсь к последней. Взгляни, какой собирается туман. Мне бы не хотелось заблудиться в нём. Ты хочешь сказать, Стройное тело Лидии напряглось, и Джеймс почувствовал, дотронься, он до нее, она отпрянет с отвращением от его прикосновения. — Что намерен сидеть здесь и ничего не делать? — Ничего не делать не может ни один человек на свете. Он кротко взглянул на жену. — Я буду спокойно сидеть и наслаждаться твоим теплым обществом. Лицо женщины, наполовину скрытое длинными каштановыми волосами, представляло собой атласную маску, и Джеймс знал, Что она хочет, чтобы он потерял терпение и бросил в нее обидные, грубые слова? Внезапно Джеймс почувствовал, как сильно устал. Он молча отвернулся к окну и стал разглядывать плывущий над болотом туман. Молочно-белое облако очень скоро скрыло вершины Рафтера и коричневого Вилли. Джеймс сунул руку в карман пальто и достал пачку сигарет. «Только ради бога не надо курить!» Она с раздражением обернулась к нему. «Здесь себе того душно!» «Извини!» Он убрал сигареты. «Господи, как холодно! Ты не можешь включить печку или что-нибудь еще?» Он поднял воротник пальто. «От этого едва ли станет теплее. Мотор ведь не работает». Он болезненно вздрогнул, когда Лидия извительно произнесла. «Все из-за этих болванов. Поездка в Корнеллс в ноябре. Должно быть, и я сошла с ума, когда позволила уговорить себя». «А мне показалось, тебя уговорило твое новое меховое пальто», — пробормотал он. «Ах, помолчи!» Он включил фары, и в ту же секунду туман превратился в цветной экран, клубящуюся массу оранжевого шёлка. Джеймс, просохший художник, корнуя с земли легенд, проговорил он: "Что?" Восклицание жены прозвучало как удар хлыста. Джеймс обернулся, удерживая на лице улыбку. Если верить историкам, Когда-то в Корнеллсе жили лучшие лешие, привидения и великаны. Особенно много было великанов, здоровенных ребят, от 20 до 60 футов ростом. Детские сказки лед едва уютно свернулась в широких складках своего мехового пальто. Иногда мне кажется, Джеймс, что ты больше ребёнок, чем мужчина. Из тумана медленно появилась фигура. Сначала возникло какое-то подобие тени, затем тень обрела форму и в свет фар шагнула старуха. Маленькая, чуть выше ребенка, с опущенными плечами и причудливо изрезанными морщинами лицом, на котором, как пара отшлифованных пуговиц, блестели черные глаза. Грязная серая шаль покрывала ее голову, и свободно подвязанная болталась у подбородка. Длинное черное платье с головы до ног облекало крошечную фигурку, и Джеймс почувствовал, как на затылке у него приподнимаются волосы. Лидия сжала его руку... Ее плохое настроение как испарилось. «Старушка! Где-то поблизости дом! Горячий суп! Огонь!» Она потянулась к дверной ручке, но голос Джеймса заставил ее остановиться. «Подожди!» «Чего ждать?» — она обернулась. «Сидеть здесь и мерзнуть, когда у старой корги наверняка есть камин!» Мне он внимательно разглядывал коричнево морщинистое лицо и черные, не мигающие глаза старухи. Мне не нравится ее вид. Но и плевать на ее вид». Лидия уже сражалась с дверной ручкой. Даже если она кажется бабушкой самого Дракулы, всё равно она приват. У неё должен быть дом и камин. В этот момент старуха высунула из складок своего плаща крошечную какwidetilde лапку и поманила их. Смотри, она хочет, чтобы мы пошли с ней. Лидия никак не могла справиться с дверной ручкой. Чёрт бы побрал эту дверь. Ты не мог купить машину поприличнее? Да, она хочет, чтобы мы пошли с ней. Джеймс, рассматрив фигурку в ветровом стекле, «Ну, почему она не подходит к окну, а стоит там и подзывает нас?» «Наверное, у нее с головой не все в порядке». Лидия наконец распахнула дверь. Вовнутрь вполз холодный туман. «Ну и что? Сообразить, как растопить камин и приготовить еду? И достаточно!» С неохотой Джеймс открыл свою дверцу и выбрался наружу. Легкий наполнил холодный воздух, и он закашлялся. Скрежешущий спазм сотряс его дело. Ему пришлось опереться о крышку капота». Когда он собрался с силами, Лидия уже разговаривала со старухой. «У нас поломалась машина, и мы просто замерзаем от холода. Вы не пустите нас переночевать. Мой муж вам заплатит». Маленькая сгорбленная фигурка отступила назад. Затем, не говоря ни слова, отступила еще и снова поманила их за собой. Лидия шепнула на уху стоящему возле нее Джеймсу. «Мне кажется, старая ведьма ничего не слышит. Лидия, мне все равно это не нравится». Давай останемся в машине. Туман скоро рассеется, и кто-нибудь подберёт нас. Не говори глупости, Джеймс. Она плотнее запахнула своим меховой пальто. Если ты боишься старухи, иди и прячься в машине. Она решительно зажигала, следом за маленькой странной фигуркой. И Джеймсу, потерянно пожавшему плечами, оставалось только последоваться за ними. Шагов через 20 они сошли с дороги и стали пробираться среди оброшек травой мшистых кочек. Не скоро рас, они не докались на заросли можжевельника, и вскоре у Лиди упало настроение. Ради бога, не идите так быстро, закричала она вслед едва различимой в тумане фигуре. Это ведь некросс по пересечённой местности. Струха остановилась и подождала, когда они приблизятся, затем снова кивнула и двинулась дальше. Извини, голос Лиди звучал приглушенно. Ты был прав. Нам следовало оставаться в машине. Теперь уже слишком поздно. Мы расшим за Меджлан. Мы не найдём дорогу обратно. Можем только увязнуть в болоте. Прошло ещё 20 минут, и вокруг стало смеркаться. Туман сливался ещё плотнее. Неожиданно старуха остановилась, сгорбилась чуть сильнее и принялась отыскивать что-то в полах своего одеяния. Послышался цыркающий звук, и когда она повернулась, в руках у неё горел старинный свечной фонарь. Джеймс даже присвистнул от изумления. Если мне не изменяет память, это старинный колетный фонарь, готов по клясса, что она зажгла его трутом. Сколько ещё идти? Люди тяжело дышала, и он почувствовал, что она дрожит. Эй, старуху, сколько нам ещё идти? Моя жена очень устала. Ответа не последовало. Маленькая фигурка соспешила вперёд, и ему едва не приходилось бежать, чтобы не потерять из виду подпрыгивающий далеко впереди огонёк. "Дожно моя нагухая и немая, проворчал Чу Джеймс. Не понимаю, как старая развалина умудряется так быстро идти. Это всё корнуэльский воздух. Люди отважно попыталась выбраться. Всё равно ли в своих лет она бежит слишком резво?" Он повысил голос и прокричал: "Пожалуйста, не идите так быстро". Фонарь продолжал подпрыгивать вверх и вниз, далеко впереди, и Джеймсы послышался отдалённый тихий смех. Прошло около часа. Ее совершенно обессилило. Она споткнулась и, наверное, упала бы, если бы Джеймс не подержал её, обхватив рукой. Он бережно опустил её на землю и закричал вслед удаляющемуся фонарю: "Моей жене плохо, вернитесь назад, пожалуйста". Крошечная искра света остановилась. Затем к огромному облегчению Джеймса, стало расти и вскоре старуха склонилась над лежащей без сознания Лидией. Я светила ей бледное лицо фонарём. Ее резкий, скрежущий шепот не походил на человеческий. Он больше напоминал похрустывание прибрежной гальки под босыми ногами. Устало, холодно, нести. Джеймс попытался поднять Лидию, однако все его силы отняла кошмарная прогулка. Легкий его обжигал ледяной туман. Старуха издала звук, который вполне мог бы сойти за смех. «Слаб! Держи!» Она протянула фонарь, и мужское достоинство Джеймса — потребовал, чтобы он возмутился. Не надо, я справлюсь сам. Держи. Это был приказ, и он повиновался. Высоко подняв горящий фонарь, он с удивлением наблюдал, что собирается предпринять эта хрупкая девица в костеей. Готовый в любой момент вмешаться, он следил за действиями старухи, и его изумление возрастало. Затем он ощутил странное неминее, и его охватил беспричинный ужас. Две клешни Её можно было назвать руками, обёрнутые в кожу кости. Выскознули из-под платья, и затянув тугой узел пальто Лидии, старуха подняла её. Одним движением, без видимого усилия, тело женщины поднялось над закутанной в шаль головой и опустилось на сгорбленные, сухие плечи. Вслед за тем, одна рука обвила вокруг одетых в челн ног, другая крепко обхватила белую шею. Старуха пустилась быстрой трусцой, и ошеломленному Джеймсу пришлось приложить все силы, чтобы от нее не отстать. Болезненно на лыше я, и мысли вспыхивали в мозгу, как трассирующие пули. Страх, ненависть и любовь. Каждое из чувств сливалось с другими и превращалось в один из качами поток обжигающего мозг пламени. В этом кошмаре была повинна Лидия. Его глупый, беспричинный эгоизм заставил их покинуть безопасный автомобиль, и теперь они два поспевал за маленьким, высохшим монстром, с плеч которого свисали и покачивались так в ходьбе белые бёдра Лидии. А доктор говорил, что ему нужен покой. Он достиг предела своей выносливости, когда туман уж стал рассеиваться, и перед ними вырос холм. Клинообразная скала, заросшая вереском, выступала из склона. И вокруг заросли можжевельника, и здесь наконец старуха замедлила свой шаг. Не останавливаясь, она прошла сквозь кусты к самой скале. Она чуть толкнула ногой, что именно Джеймс не видел, но к его удивлению, в стене открылась дверь, обнаружив освещённую свечами комнату. Старуха просеменила во внутрь и не останавливаясь, пока не достигла узкой, заправленной зелёным кроватьи. Как зеленщик сваливает с плеч мешок с картошкой, она уложила на кровать Лидию. Затем потерял руки и с плохо скрываемым презрением посмотрел на Джеймса, который отважился сделать несколько робких шагов от двери. "Входи, закрой дверь". Они находились в пещере. «В "Естественной", решил Джеймс. Вероятно, расширенной и обжитой кем-то очень давно. Гладкие гранитные стены были иссечены неровными отметинами, возможно, следы долота или ресса. Камин был выдолбен слева у стены. Из него наружу уходила огромная труба. На старомодной железной решетке ярко пылали торф и древесная сучья. Хотя дым покидал пещеру, в ней оставался какой-то непонятный запах, точнее, зловоние, страстный, странный, гнилостный запах, как будто старуха делила свое жилище со свинилой, или еще что более вероятно, с каким-нибудь плотоядным животным, оставившим свой полусъеденный обед дозревать в темном углу. В этот момент встал осезаем едкий перечный аромат, исходивший из висевшего над каминным круги котла. Он усилил заполнявшую пещеру словоние, и Джен шу удивился, почему по дороге сюда им не простичались призраки давно погибших похлёбок. Пол в пещере покрывали тростниковые половики. Крепкий, потемневший от времени сосновый стол в центре должен образом обрамляла четвёрка трёхногих стульев. В углу У огня стояла ветхая кресло-качалка. У стены напротив возвышался замечательный своими размерами кухонный шкаф, в котором касавался неровный строй оловянных кружек, стояли плетёные из ивовых прутьев тарелки и огромные серебряные блюда для мяса. Большие сальные свечи, ставленные в собственные наплывы на маленьких глиняных блюдцах, стояли на шкафу и на широком каменном выступе, служившем одновременно каменной полкой. С двух сторон пещеру замыкали двери. Одна из которых не вошли, была обычных размеров, 6 на 3 фута, тогда как в противоположном конце поднималась точь, что было бы уместнее назвать башенными воротами. Двери-то вполне могла оказаться створкой какой-нибудь разрушенной пары, возможно, был остаток какого-нибудь королевского замка, камней из которых были сложены стены. Также могло оказаться и вострятками. Огромные источённые ржавчины гвозди выступали над поверхностью двери, и справа, прямо под железным кольцом, торчал огромнейший ключ, о кий, как ей либо доводилось вытачать Джеймсу. Он подошёл к кровати, которая располагалась рядом с камином, и осторожно пошлёпал Лидию по бледной щеке. Ешь. Старуха заперла входную дверь, спрятала ключ в склад как своего одеяния и теперь изучала содержимое висевшего над огнём котла. Скоро проснётся. Леди пошевелилась и открыла глаза. Секунду или две она глядела на Джеймса, не понимая, что произошло. Потом она застонала и села. Всё в порядке, дорогая, Джеймс постарался придать своему голосу беззаботность. Вы в безопасности. Это, это коттедж старой леди. Джеймс, мне холодно. Сейчас мы согреемся, он взял свой пальто и укутал её. Старуха готовит нам поесть. Леди обвела глазами причудливую обстановку и вздрогнула. Что это? Что-то вроде переоборудованной пещеры. Довольно разумно устроено. Если подумать, крыша не протекает и нет сквозняков. Наши предки так и жили. Здесь жутко и к тому же воняет. Она наморщила носик. Сколько мы собираемся пробыть здесь? До завтрашнего утра, потом пойдем обратно на дорогу и попытаемся поймать попутную машину. После еды постарайся заснуть. Мне страшно. Ты ведь не будешь спать, нет? Она крепконо держалась за его руку. Ты посмотришь, что бы эта старуха ни сделала ничего плохого. Я посмотрю. Она закрыла глаза, и он снова вернулся к старухе, которая размешивала что-то в котле деревянной ложкой. Вы живёте здесь долго? Он обнаружил, что повторяет телеграфный стиль старухи, и поэтому обратился снова. Скажите, вы давно здесь живёте? Она кивнула и попробовала с деревянной ложки своё варево. Давно. А как давно? Оставши в ложке жидкость старуха выплеснула обратно в котёл. Лёд ушёл, я пришла. Джеймс нахмурился. Вы хотите сказать, что родились на исходе очень холодной зимы? Широким жестом она ввела ложки вокруг. Весь лёд в Корнуэльсе ни стал льда. Я пришла. Несколько минут Джеймс молчал, смотрел на неё, потом спросил: "Вы хотите сказать, что родились в ледниковый период?" Старуха не ответила, испастили послышавший голос Лидии. Джеймс, сколько она еще собирается возиться? Я умираю с голоду. Уже недолго. Он подошел к ней и присел на краешек кровати. Ты знаешь, она говорит, что родилась в ледниковый период. Да? Лидия зевнула. А когда это было? Я точно не знаю, но по меньшей мере, сто миллионов лет назад. Может быть, больше. Глупости. Я же говорил, что она чокнутая. Разумеется, такое невозможно. Но и она в самом деле какая-то необычная. Она легко... Да не шла тебе сюда. И ей ведь уже столько лет. Может быть, она и правда остаток ледника. Её предки жили здесь миллионы лет назад, и их наблюдения передавались от поколения к поколению. Тогда у неё самая настоящая расовая память. К тому же Горноуз оставался единственной частью британских островов, не покрытой льдами. И здесь до сих пор находят кости из окопаемых людей. Это для меня слишком сложно, где она возвымнола. Хотел бы я узнать правду. Джеймс посмотрел на старуху. Я бы не удивился, если бы узнал, что она не совсем человек. Она очень странная. Наверное, когда-то таких, как она, было много в этих местах. Они жили в пещерах глубоко под землёй. Может быть, эта огромная дверь ведёт в их лабиринт? Ты снова Лидия хмурилась. Ты же взрослый человек. Она, самое бы, наверное, старушка, которая сошла с ума от одиночества. Таких, как она, ты здесь найдёшь миллион. Выжившая из ума старушонка только и делает, что воняет до небес. Не приведи Господи!» Тем временем предмет их обсуждения заковылял к кровати, неся в руках дымающуюся миску остро пахнущей смеси. Старуха сунула ее с коротким наставлением. «Ешь!» Лидия нетерпеливо выхватила серебряную ложку, наполовину погрузившуюся в жидкость, и осторожно попробовала. «Неплохо. Чуть переперчено, если это перец, но вполне сносно». Старуха обернулась к Джеймсу. «Ешь!» Он сел на один из трехногих стульев и взял ложку, стараясь не смотреть в сторону странной хозяйки, которая скоро отложила свою ложку и прихлебывала прямо из миски, пальцем и приталкивая в рот куски мяса. «Ваши тарелки и ложки!» Джеймс заметил, что говорит громко, как с глухой. «Они очень старые!» «Угу!» Старуха использовала собственную шаль вместо салфетки. «Дом! Война!» Вы хотели сказать, что во время прошлой войны разбомбили дом и вы? Он остановился. Было бы невежливо заходить дальше в своих предположениях. Однако старуха отрицательно затрясла головой. Длинные волосы, короткие волосы, война. Господи Боже, Джеймс взглянул на Лидию. Она говорит о гражданской войне, 17 век, кирасиры Кромвеля, жезнобокие кавалери, чепуха, видел жнул свою тарелку. Как вкусно. А что она ещё говорит? По-моему, она знает, о чём говорит. Он дружелюбно кивнул старухе. Было очень вкусно. Вы вам очень признательна. Старуха встала, подошла к подсудному шкафу и вернулась к столу с каменной бутылью и двумя оловянными кружками. В каждую она лила щедрую порцию густой янтарной жидкости. "Пейте, хорошо спать". Она не тратит много слов, заметила Лидия. "Тише, она может услышать. Она глухая, дорогой". Лидия полулежала на кровати, укрытая двумя пальто. Сытный ужин заметно поднял её настроение, и шамашедчик к тому же. Она состроила гримасу и передразнила: "Я Тарзана, ты Джейн". Казалось, что старуха и в самом деле не слышит их или не понимает. Она невозмутимо подошла к полной кружке Лидии и повторила своё краткое наставление: "Пей". Джеймс отпил из своей кружки. Вкус жидкости напоминал выдержанное персиковое бренди. Мягкая ароматная струйка скользнула по горлу и взорвалась восхитительной теплотой где-то внутри желудка. — Осторожнее, — предупредил он. — Эта штука легается, как необеженный жеребец. — Пусть легается. Лидия уже осушила свою кружку. — Мы же никуда не собираемся идти сегодня вечером. В самом деле, Джеймс почувствовал, как улетучиваются остатки его природной осторожности. Очень хорошая вещь. Теперь он обратился к старухе, подбирая слова и произнося их. как бы если разговаривал со слабоумным иностранцем. — Очень хорошо. Старое, да? — он постучал по своей кружке. — Это очень старое. Вы долго хранили его? Старуха кимнула. — Дедушка, старое, как дедушка. — Ваш или мой? — он допил остаток жидкости и не возражал, когда старуха снова наполнила ее. Если не пили это в ледниковый период, им был не страшен никакой мороз. Неожиданно он обнаружился с трудом ворочить языком. «Ваш дедушка или мой, или еще чей, они делали эту штуку из персиков, да?» «Нет», — ответила старуха. «Нет?» Джеймс чувствовал, как его голову качает из стороны в сторону, но ничего не мог с этим поделать. «Тогда как вы это делаете? И чего вы делаете?» «Кровь!» — ответила старуха. Прежде чем потерять сознание, Джеймс повторил «Кровь!» и на какое-то время провалился в кромешную тьму. Первыми к жизни вернулись его глаза. Огонь в камине разгорелся, ярко пылало свежее бревно, и голубоватый дым забирался в отверстие дымохода. Потом Джеймс начал различать окружавшие его звуки. Бревно потрескивало, выстреливая серии сердитых щелчков. За унылная, лишенная мелодии песня слетала с вышивших губ старухи, которая раздевала Лидию. Джеймс полы лежал в кресле-качалке, его неги свешивались на пол, и голова... Отказываясь повиноваться его приказам, без всякой тревоги или удивления, отметилась, что он не может пошевелиться. Он не мог ни двигаться, ни говорить, он даже не мог моргать. У Лидии было изумительное тело, и он не переставал им восторгаться. Когда старуха взвалила это обнаженное тело себе на плечи и понесла его к убранному после ужина столу художнику Джеймсе, Восхитился чистотой линии спины и янтарным отливом волос, не спадавшим волною до пола. Если бы только старая корга могла постоять спокойно. Однако старуха не хотела стоять спокойно. Она свалила Лидию на стол, просеменила к шкафу и вернулась с мотком крепкой веревки. Ее заунывное пение поднялось на целую терцию. Крошечные ноги пританцовывали или отбивали такт, когда она связывала ноги Лидии от икр до бедер. Затем она согнула ее руки в локтях и так же крепко перевязала их. Она лежит, как связанный цыпленок. Беззвучный смешок пробежал в голове Джеймса, готовый отправиться в духовую печь. Старуха отступила назад и казалась очень удовлетворенной результатами своих трудов. Она рассыпалась дребезжащим смехом, затем подхватила себе под бока и пустилась в радостный пляс по пещере. «Хорошо! Хорошо! А где же начинка?» Джеймс хотел сказать, что Лидию забыли выпотрошить и нафаршировать яблоками перед духовкой, как вдруг почувствовал беспричинное раздражение от того, что его тело отказывается ему поминоваться. Старуха в сильном возбуждении подбежала к дальней двери, которую Джеймс принял за башенные ворота, и энергично повернула в замочной скважине громадный ключ. Она схватила железное кольцо и потянула. С пронзительным скрипом дверь растворилась. Порыв холодного воздуха заставил затрепетать пламя свечей. Волосы леди зашевелились, словно змеи и медузы. Из-за двери донёсся шум падающей воды и какой-то резкий странный звук, похожий на шипение приходившегося кузнечного меха. Шаркая старуха сделала несколько осторожных шагов вонтурь и позвала: "Данмор, данмор!" Царапующий звук, потом громкий, задыхающийся кашель, отхаркивавший отвратительные плевки. Шипел, взрываясь шипящим, сопровождаемых протяжными стонами. "Ешь", позвала старуха. Скрежетание, может быть, это было дыхание, стало громче, затем участилось, размеренное похрустывание камней, тяжёлый посту и снова болезненный кашель. "Ешь", повторила старуха и быстро отступила назад в пещеру. Из темноты медленно вышел тот, кто издавал эти звуки. Он запомнил собой весь дверной проём, и в тот же миг мозг Джеймса обрндило сознание грозящие ему и лидии опасности. В дверях стоял мужчина, приблизительно 20 футов ростом, около 7 футов в плечах, с огромной, похожей на дыню головой и парой чёрных слезящихся глаз, каждый размером с блюдце. Густой седой волос покрывал его тело. Пучки волос, торчавшие из ушей и ноздрей, были рыжеватого цвета и на вид жесткие, как свиная щетина. Желтая с пятнами крови слизь капала из раздувшихся ноздрей гиганта, и вся заросшая густым волосом кожа крупными складками обвисала с его могучего стостого. Старуха указала на перевязанную веревками Лидию, которая к этому времени пришла в сознание и только жалобно вслипывала. — Ешь! Вкусно! Полный, отупляющий ужас, страх и ноющая боль в голове. Громовой голос приказывает Джеймсу собрать безвольное тело и спасти Лидию. Спасти Лидию! Она сама виновата. Всему причину ее глупо-эгоизм. Им надо было оставаться в машине на дороге в Лизард, и тогда этот... Зрелище было чудовищным и одновременно восхитительным. И Ганн притягивал своей отвратительной наружностью. Он казался неотразим. собственно в родственстве. И пальцы Джеймса сжались, желая удержать в воображаемую кисть уголь. Нет, сначала он должен спасти Лидию. Это сначала, а потом? Потом его руки и ноги снова обрели способность двигаться. Его мозг казалось, стал больше превратился в кипящую массу клокочущей ненависти. Джеймс только не знал, против кого или чего эта ненависть. Потом что-то оборвалось внутри него, и боль исчезла. Он поднялся и шагнул вперёд. сильный и неустрашимый. Гигант наклонился и протянул к столу безобразную лосатую руку, на которой не было большого пальца. Ногтями он подцепил верёвку и потянул. Верёвка с треском лопнула, и Лидия пронзительно закричала, жуткий, душераздирающий крик. Странно обновлённый Джим знагнулся, как трезвый и холодно работал его мозг, и вырвал длинный лоскут Изобрызганном грязью на половину сгнившего половика шунул его в огонь. Воскут вспыхнул оранжевым пламенем. Как факелом размахивая в миной головой, Джеймс двинулся навстречу великану. Тот отступил, больше удивлённый, чем испуганный. Вокруг него в страхе кружилась старуха. "Нет, нет, он последний, больше никого нет, все умерли. Не надо. Дарнор, последний". Она налетела на Джеймса. Он поймал её за шаль и отшвырнул в сторону. Старуха упала на пол. оставив шарьбе его в руке, и на короткий миг он разглядел ее лысую, усеянную небольшими ямками голову. В следующее мгновение он ткнул пылающий лоскут в похожую на древесный ствол ногу гиганта. Густая шерсть вспыхнула. В одно мгновение каскад крошечных гиганьков устремился вверх, скрывая из тумани голубого дурно пахнущего дыма. Рех чудовища перешел в пронзительный виск. Великан закружился по пещере, дико подпрыгивая, чтон пытаясь стряхнуть с себя пламя руками. Эти попытки только ухудшили дело. Теперь горели и потрескивали волосы на его руках. Пламя перекинулось на его косматую грудь и с поразительной скоростью устремилось вверх к его бороде. Всё это время маленькая фигурка слыша головой, не останавливаясь, носилась вокруг пылающего колосса, размахивая бесполезным одеялом, притоптывая и раскачиваясь, она подвывала, как крошечная, убогая шибачонка. Борода великана превратилась в оранжевый столб пламени. Длинная волосяная в голове на секунду вспыхнули ослепительным факелом. Через мгновение остались лишь сизый дым, обуглившаяся кожа и несколько тонн сотрясаемого болезненной судорогой мяса. Старуха взвыла, как собака, и опустилась на пол. Джеймс, не мигая, пристально разглядывал ее голову. Череп был круглой формы и сплошь усеян мелкими ямками, Как будто кость с местами валилась. Из этих кратеров, как серняки, торчали маленькие пучки белых волос. Вероятно, в такт кровяному давлению эта крошечная порасы покачивалась вверх и вниз, как будто ласкаемая несязаемым ветерком. Джеймс спокойно подошёл к столу, нащупав в кармане нож, разрезал оставшиеся на леди верёвки. Она всхлипывала и сильно дрожала. Джеймс тащил её со стола и кивнул, указывая на кровать. Одевайся. — сказал он коротко. — Джеймс, я не могу идти. Не говори глупости, одевайся. Дан Морстонал жалобно и глухо. И каждый раз старуха вскидывала голову и вторила ему. Вероятно, она неосторожно коснулась его обожженной ноги. Вот, может быть, сам великан в приступе слепой ярости ударил ближайшее ему живое существо. Какая бы ни была причина, огромная нога неожиданно поднялась и обрушилась вниз с грохотом. На месте, где сидела старуха, осталось кровавое месиво. её чёрное платье изорвали раздробленные размажжённые кости. Лидия пронзительно закричала: "Джеймс, о господи Джеймс, забери меня отсюда". Джеймс улыбнулся, странная безрадостная гримаса, и холодно произнёс: "Замолчи, ты глупая корова". Данвор посмотрел вниз на то, что осталось от старухи. Наском огромной уродливой ноги он кнул в плоское месиво, от чернейшей на полу массы отделилась голова. И подпрыгивая, покатилась по пещере. Джеймс поднял её. В маленьких кратерах продолжали вздыматься и опадать пучки белых волос. Глубоко вздохнув, он небрежно отбросил голову в сторону. Великан начал кашлять, издавая громовые, захлёбывающиеся звуки. Из рта и ноздрей хлынула кровь. Рубиновый поток залил его чёрную грудь, образовав большую лужу между неуклюже вывороченными ногами. Падение было медленным и напоминало падение могучего дуба, веками сопротивлявшегося штормам и бурям, а теперь срубленного топором пигмея. Великан привалился спиной к стене, и его ноги заскользили по каменному полу. Наконец он замер в сидячем положении, и его огромные глаза широко раскрылись и смотрели, казалось изумлением. Кровь перестала течь, и он затих. «Умер — Умер? — спросила Лидия, и нервно хихикнула. — Умер. — Умер. Джеймс Кину, он мёртв. Джеймс Медден подошёл к кровати и взял своё пальто. Из кармана он унул блокнот за зарисовок и снова вернулся к столу. Трехногий стул он поставил прямо между раскинутых стороны ног Данмора. Он сел и раскрыл блокнот. Затем после минутного раздумья достал карандаш и стал рисовать. В этот момент Лидия дотронулась до его плеча. Медден плеюм жестом разбросил её руку. Она подбежала к входной двери и подергала ручку. Дверь была заперта. Древний, окаменевший от старости дуб, не поддавался. А ключ? Должно быть, он лежал среди жутких останков старухи. Она снова подбежала к молчаливо сидящей фигуре и заколотилась сжатыми кулачками по безучастно склоненным плечам. — Джеймс, нам нужно уходить. Пожалуйста, послушай. Он поднял на нее безучастное белое лицо. Глаза его были холодны, как болотный снег. — Ты не можешь понять. — Это, — он угазал кандашем на залитой кровью другу, — это последний из них, последний корнуэльский великан. Она так сказала. И если бы я не вмешался, он бы не умер. Белое мясо — это все, что ему было нужно. Мягкое, теплое, белое мясо. Зажав рукой, готовя вырваться наружу крик, Лидия отступила назад к столу. Около маленькой кучки перемешанных с окровавленным кусками материи костей она опустилась на корточки. Трясущимися руками ощупала старухина платье. Сначала робко, опасливо. Затем, когда панический страх подавился, и остальные чувства яростно, в веступлении рвала она грязная лохмотья, ворошила бесформенное месиво до тех пор, пока ее пальцы не сжали кусок грубо обработанного металла. Ездав триумфальный крик, она скачала с пола. Ключ был огромен. Ржа нескольких столетий источила его. И его важная часть, та, которая поворачивает замок, оказалась сломанной ногой великана. Глидия долго смотрела на бесполезный теперь ключ, затем отошла к кровати и села. Тихо всхлипывая, огонька в мини-ведино умирал, и ледяной холод неотвратимо заползал в пещеру. Постепенно весь ужас происходящего стал очевиден ей. Она была заперта в пещере вместе с сумасшедшим. А Джеймс продолжал работать. Его карандаш неутомимо скользил по бумаге. Оставалось совсем немного времени, скоро до городских свечи и наступит мрак.